Гуров весь день разыскивал и опрашивал тех, кто был на похоронах Колотова. Кроме еще одного пенсионера, который когда-то работал с Андреем Сергеевичем и жил неподалеку, на этом горестном мероприятии были несколько соседей по подъезду, в основном такие же пенсионеры и представители из мэрии, который перед погребением выступил с короткой речью. Девушку там никто не видел. Хотя, как полагал сыщик, она могла присутствовать, только не подходить к могиле. Но это было бы возможно только в одном случае. Если она ухаживала за пенсионером из благих побуждений, из сострадания, а не имея корыстных помыслов. Если корысть в его смерти была, то ей незачем было приходить на похороны». «Вот она и не пришла», — резюмировал Кричко, когда Лев рассказал ему о результатах опросов свидетелей. — Слушай, Стас! В глазах Гурова мелькнули знакомые добродушные чертики. Петра нет на месте, а дело, сам понимаешь, срочное. — Ты от его имени опять запрос отправил, — усмехнулся Кричко. Ну, не хотел еще сутки ждать. Ты же понимаешь, что время идет. Информации все меньше в памяти людей. Даже записи с камер наблюдения и те уже стерлись. Не дай бог, конечно, если нам понадобится. Я разослал запрос по Москве для всех участковых уполномоченных. Нам с тобой нужна статистика странных смертей пенсионеров, особенно заслуженных по которым не возбуждались уголовные дела. «Понимаешь меня?» «Хорошо понимаю. Я думал об этом. Хотел даже предложить завтра, когда у Петра будем. Но ты уже послал запрос. Ну, поворчит Петр, а дело уже все равно сделано. Придется Петру объяснить, что мы из имеющейся информации о Колотове уже ничего не выжмем». «Типичный висяк! Ты же знаешь, что такого рода дела или не раскрываются никогда, или раскрываются случайно, через неопределенное время, когда всплывет какая-то информация, которую мы сумеем оценить или успеем подхватить», покачал головой Лев. «Петр это и без нас прекрасно знает», — хмыкнул Стас. Когда Гуров вернулся домой... то сразу понял, что Маша спит. Это была особенная тишина. Тишина домашнего покоя и уюта. Нет, когда Маша не спала, в доме у них тоже было уютно и спокойно, но это была другая атмосфера. Атмосфера уютного домашнего движения или запаха, когда жена готовила, или атмосфера творческая, когда Мария Строева репетировала. Сейчас лев ощутил блаженную тишину, в недрах которой, уютно свернувшись калачиком, спала жена. Так уютно спать, как спала она, не умел никто на всем свете. Разувшись, лев тихо вошел в гостиную. Дом! Как это хорошо! И как много смысла в этом коротком слове! Недавно Светлова высказалась на этот счет, что она, войдя в квартиру, отгораживается от всего белого света. Нет, Гуров, в отличие от нее, не отгораживался. Он приходил в свой маленький уютный мир, в котором ему было комфортно, но не создавал границы или иллюзии границы. Работа не позволяла... Но в те минуты и часы, когда не беспокоил телефон, когда его не вызывали на службу или не звонили по делу Кричко или Орлов, Лев умел отключаться, и помогала ему в этом именно жена. Она создавала этот уют, этот тихий мир, берегла его, хотя и ее работа в театре порой заставляла Марию бывать дома довольно редко. Гуров тихо прошелся по комнате и опустился в кресло у окна. Маша спала, накрывшись не пледом, а свитером мужа и уткнувшись в него носиком. Это было очень трогательно. Он не хотел ее будить, но Мария тут же открыла глаза и прошептала сонным голосом «Привет!» «Ты уже пришел? Или это я еще сплю?» Гуров промолчал, глядя на жену с улыбкой. Пусть еще немного понежутся Это ведь так здорово. Не вставать сразу, не открывать глаза, а дать себе еще минутку сладко подремать. Я сейчас, — промурлыкала Мария, — ужинать пойдем. А потом они сидели на кухне под большим абажуром, который освещал только стол. Был еще светильник у разделочного столика и раковины, Но уют создавал именно этот любимый абажур. И они ужинали не спеша, потом также спокойно и неторопливо пили чай из домашних бокалов, а не из гостевых чашек. И было тихо, было спокойно, а за окном город накрывала ночь. Можно почитать перед сном, а потом тихо поцеловать засыпающую Машу в висок, потушить свет и лечь спать. Телефонный звонок раздался пронзительно и неестественно, хотя эта мелодия была установлена на телефоне Гурова уже лет пять, и он привык к этому звуку. Просто сейчас он разрушал мир тихого домашнего уюта, звал туда, в мир преступников, крови, подлости, и это было противоестественно. Маша посмотрела на мужа и опустила глаза. Как часто в это время такие вот звонки заставляли льва вставать и уезжать на всю ночь, а то и на две ночи. Ей тоже не хотелось, чтобы именно сейчас все закончилось именно этим. «Товарищ полковник», — раздался в трубке незнакомый голос, «Мне сказали, что по вашей ориентировке из главка звонить можно в любое время. Это по поводу пенсионеров». Голос был напряженный, излишне нервный. Гуров чуть было не поморщился от досады, но решил не пугать Машу и сделал ленивое выражение лица. «Представьтесь!» — проворчал он в трубку. «Виноват!» — более уверенно отозвался голос. «Капитан полиции Сиротин, старший участковый 216-го отделения полиции Юго-Западного округа». «Вот теперь давайте по существу, товарищ капитан». Маша поднялась и понесла посуду в раковину. Включать посудомоечную машину из-за двух тарелок и двух чашек она не стала. Как-то по-особенному разочарованно зажурчала вода из крана. Лев посмотрел на спину жены, и ему показалось, что сейчас уйти со своим служебным разговором с кухней было бы сродни предательству. «Это как порвать тонкую и нежную ткань, окутавшую тебя. Как порвать чувства и ощущения. Старею, что ли?» — с неудовольствием подумал он. сентиментальным стал а может просто я очень люблю Машу и Лев остался сидеть за столом слушая незнакомого капитана на нашем участке был случай с пенсионером и как раз заслуженным как у вас в ориентировке и указывалось генерал-майор в отставке Бурунов скончался месяца три назад жил одиноко Родственников не было, жена умерла. «Как давно умерла у него жена?» Машинально спросил Лев, еще даже не поняв, почему именно этот вопрос у него выскочил первым. «Я не знаю, товарищ полковник», — замялся участковый. «Случай-то рядовой. Я не особенно вдавался в подробности. И криминала там никакого нет. Старик. Сердце». Да и произошло все на участке моего подчиненного, старшего лейтенанта Осипова. Он проверку проводил. Гуров хотел отчитать капитана. Ему следовало знать подробности, ведь дело касается смерти человека, видимо, скоропостижной. А он даже не глянул в представленные подчиненным документы. Но сейчас заниматься воспитанием офицера было совсем не время». Завтра к девяти утра. Пришлите этого своего Осипова ко мне нажитную с полной информацией по факту смерти генерала. Виноват, товарищ полковник. Но, наверное, не получится. Глухо прозвучал голос капитана. Не работает уже в органах Осипов. Выгнали за пьянство. Он удостоверение до сих пор не сдал. Я его уже пытался найти. но пока не получилось. Пьет. Запой у него. Вы не поняли меня? Голос Гурова стал ледяным. С таким он давненько не сталкивался, чтобы человек в погонах вот так отвечал на полученный приказ. Формально полковник для этого капитана не был начальником. Даже по-другому главку числился, Но все равно, чтобы старшему офицеру из Центрального аппарата МВД вот так отвечали. Лев взял себя в руки, чуть помедлил и заговорил снова. Не стоило перегибать палку, ведь обстоятельства увольнения Осипова могли быть действительно сложными, и он на самом деле мог сейчас пить запоем в любой дыре, хоть с бомжами, а у участковых работа напряженная. Нет времени у капитана Сиротина на то, чтобы гоняться еще и за нерадивым бывшим сотрудником. Есть у него дела и поважнее. Если дело попало в МВД, значит, это очень важно. Мне нужно это вам объяснять? Нет, я понимаю, товарищ полковник. Не перебивайте. «Это очень важно. И ваш Осипов сейчас чуть ли не единственный свидетель того, что там было в квартире умершего пенсионера. Можно обойтись и без него. Но на это уйдет уйма времени. А его у нас нет. Вот что, товарищ капитан, в лепешку расшибитесь, но максимум информации о том, где искать Осипова, мне к утру соберите. Что можно предпринять? Сделайте за эту ночь». Утром в 9 часов я буду у вас. Подумаем, как быть дальше. Есть, товарищ полковник. Гуров положил трубку на стол и потер лицо ладонями. Может, пустышка. А может быть, этот случай как раз имеет прямое отношение к делу о смерти бывшего чиновника. Хорошо, что он не накричал на этого капитана Сиротина. Очень было бы некрасиво, не зная человека и не зная обстоятельств так его унижать. И самому унизиться, если уж подумать. Тоже мне, великий сыщик, полковник из главка, распоясался. Лев неожиданно рассмеялся и тут же наткнулся на удивленный взгляд жены. «Ты чего смеешься?» — спросила она. «Мне показалось, что ты кого-то там ругаешь по телефону. «Разнос устраиваешь». «Это, Машенька, роль такая!» — весело отмахнулся Гуров. «Все мы в жизни играем свои роли применительно к обстоятельствам. Все мы в какой-то мере актеры по необходимости». «Что-то не замечала раньше за тобой склонности к лицедейству?» — покачала головой Мария. «Это я на тебя так влияю? Моя профессия?» Пошли спать, предложил Лев, а то завтра у меня очень тяжелый день. Пошли, согласилась Маша, вытирая и ставя в шкаф тарелку. Она подошла к мужу, провела рукой по его волосам и посмотрела ему в глаза. Помни, полковник Гуров, что жена всегда любила тебя за прямоту, открытость и честность, даже когда еще не была женой. Тяжелые дни проходят, На смену им приходят праздничные, а потом снова случаются трудности. Но мы-то не должны меняться. Давай оставаться прежними. — Давай, — охотно согласился Лев, обняв жену за талию и прижавшись лицом к ее груди. В половине десятого утра Гуров и Сиротин на служебном азике Сиротина подъехали к старому коттеджу на Варваринской улице. Этот зеленый район замкадом активно застраивался новыми загородными домами, но здесь еще оставалось достаточно и старых коттеджей послевоенной постройки. Шиферные крыши терялись в кронах старых деревьев. Заборы сплошь поросли густым кустарником. Капитан остановил машину у старого, но ухоженного деревянного забора, который явно местами чинили в этом году. Ночью кто-то из участковых позвонил сиротину и сказал, что Осипов вернулся домой и с кем-то пьет. Музыка у них орёт на весь переулок. «Здесь он живет», — кивнул капитан на калитку с железным ромбиком номера дома. «Тихо чего-то. Видать, перепились и дрыхнут там без задних ног. Пока у нас работал, хоть как-то держался. Пил только по выходным, а теперь совсем сорвался. Сколько я его ругал, материл по-свойски. Ничего не понимает человек». «Знаете что, сиротин?» Взявшись за ручку двери, сказал Лев. «Вы подождите меня в машине. Я сам». «Поверьте, так будет лучше». «Вы не знаете, какой он когда пьян», — нахмурился капитан. «А теперь, когда его из полиции турнули, он вообще озлобленный. Со мной он, может, еще одумается, форму увидит, не станет наглеть, а с вами, с дуру, может и с кулаками полезть. Скажет потом, что не знал, что вы из полиции». «Я приказываю вам ждать меня здесь», — процедил Гуров сквозь зубы и вылез из машины. Этот участковый раздражал его до невозможности. Распустив узел галстука и вдохнув свежий воздух зеленого поселка, Лев подошел к калитке. Улочка была пустынной. Ни машин, ни людей, да и звуков почти никаких, кроме кричащих где-то в кронах деревьев двух птиц, положив руку на край калитки, сыщик вдруг обратил внимание, что она не заперта. — А что удивляться? — сказал он сам себе. — Если откуда-то вернулись пьяные в дым мужики, да еще продолжили пить всю ночь, может, под утро кто-то из них домой подался, а хозяин лежит пьяный. Ничего удивительного. Толкнув калитку, он по растескавшемуся старому асфальту дорожки двинулся к дому. Двор был запущенный. Трава не стриглась. Лавка со столиком под окном покосились и потемнели от времени. Какие-то ржавые ведра у стены кирпичного сарая. Дверь в дом тоже была не заперта. Даже закрыта не совсем плотно. Гуров решительно поднялся по двум кирпичным ступенькам и открыл дверь. Две пары обуви, грязные ботинки и стоптанные кожаные плетеные сандалии с оторванным ремешком. Половичок у двери сбит в сторону, вешалка оторвана и висит на одном гвозде. Глянув вдоль пустого коридора, он увидел две двери в конце и одну слева от себя. Оттуда пахло обычной пьянкой, прокуренными стенами и занавесками, пахло неустроенностью жизни. Ох, сколько таких запахов Лев встречал в своей молодости, когда работал простым оперативником в уголовном розыске. Как правило, все и начиналось у людей. Вот с таких половичков, оборванных вешалок, запахов, а потом драки, поножовщина на бытовом уровне, сердечные приступы, инсульты, шприцы, смерть от передозировки. Он вошел в комнату и замер на месте. всё, что вспоминал, все, о чем только что думал, предстало перед его глазами во всей своей мрачной, трагической красе. Мужчина в майке, мятых грязных джинсах и с босыми ногами, Лежал перед обеденным столом, положив руку на опрокинутую табуретку. Под ним расплывалась небольшая лужа крови. На столе три стакана, тарелки с обедками, початая бутылка водки, зимняя стужа. Еще две пустые валялись под столом. — Твою ж мать! Гуров присел рядом с телом и положил пальцы на сонную артерию. Пульс был, сердце билось, хотя и довольно слабенько. Быстро перевернув мужчину на спину, он увидел рваную рану на майке в том месте, куда попал нож. Наверняка вон тот, что лежит в сторонке с окровавленным лезвием. Майка на боку вся пропиталась кровью. Лев быстро осмотрелся. Ничего, никакой аптечки. А действовать надо быстро. Счет может идти уже на минуты. Он сорвал с вешалки длинное кухонное полотенце, не первой свежести, разорвал его по длине на две полосы. Выдвинув несколько ящиков кухонного стола, нашел относительно чистые тряпицы. Сложив их тампоном, прижал его к ране и обвязал раненого полотенцами. Опергруппа приехала из местного отделения полиции Через десять минут после того, как скорая увезла Осипова, его личность подтвердил капитан Сиротин. Около часа следователь и криминалист осматривали дом, а Гуров вместе с капитаном и приехавшим оперативником опрашивали соседей, которые могли слышать ночной шум, видеть тех, кто приходил к Осипову или с кем он сегодня вернулся домой, а еще через час... Приехал взволнованный Кречко. «Ну, и во что ты тут вляпался, лёва Все время себя кляну, нельзя тебя одного никуда отпускать. Как без меня куда-то отправишься, так обязательно с приключениями». Слушая старого друга, Гуров кивнул на лавку со столиком под окном и предложил. «Пойдем посидим на свежем воздухе, а то я с самого утра уже набегался». «Ну, так что это за разборка здесь?» Уже серьезно спросил Станислав, когда они уселись в тени деревьев. Вчера звонил вон тот капитан, старший участковый Юго-Западного округа. Моя ориентировка по пенсионерам сработала. У них месяца три назад умер старичок, в прошлом генерал-майор. Вот он и сообщил. Я ведь просил обращать внимание на заслуженных, одиноких пенсионеров. А выезжал на место, когда сообщили о трупе в своей квартире, его подчиненный, участковый, который тот район обслуживал. Сам капитан информации о смерти генерала не владел, не вникал он тогда в детали. А его сотрудник на сегодняшний день из органов уволен за постоянные пьянки. Я велел найти парня». Вот и приехали к нему. А здесь следы ночной попойки и хозяин квартиры с ножевым в боку. Живой. Да, живой пока. Если организм сильный выкарабкается, удар в бок пришелся. Как я понял, у него просто большая потеря крови. «Что думаешь? Инсценировка? Решили убрать его». «Нет», — устало уловнулся Лев, — «не думаю, что так далеко зашло. Даже если тот второй пенсионер и попадает в наше дело по признакам, то за одну ночь об этом вряд ли могли узнать преступники и суметь организовать покушение. Да и не оставили бы они его раненым. Добили бы наверняка». «Ну, может, ты и прав», — вздохнул Кричко. «Генерал, говоришь?» «Ладно, давай отрабатывать смерть этого генерала. Я возьму на себя этого капитана, поеду с ним, посмотрю, что в делах у них осталось. По адресочку съезжу, присмотрюсь там. Что за дом? Какие люди живут?» «Хорошо. Я вернусь в управление, а ты мне сбрось данные на покойного. Проверю его по Министерству обороны». Посмотрю, что на него есть, сведения о родственниках по дыму. С Осиповым, я думаю, нам раньше завтрашнего утра поговорить не разрешат, если даже все с ним нормально, если его приведут немного в норму. Он ведь на место выезжал, мог много чего там увидеть. Но если он пьяница и разгильдяй, я бы на твоем месте особо на разговор не рассчитывал». покачал головой Стас. — Есть у меня кое-какие сомнения на этот счет, — задумчиво проговорил Гуров. — Уж больно Осипова его бывший начальник не любит, сам профессионализмом не блещет, а такие всегда чинопочитания требуют и борются за дисциплину в обверенном подразделении. Думаю, парень не так склонен был к алкоголю. А тут еще не сошелся с капитаном. Тот на него давил через начальство в отделении округа, а там никто разбираться не стал и вытурили его из органов. Не факт, что Осипов такой уж плохой работник был. В любом случае надо проверить и попробовать расспросить его. Разочароваться в человеке мы всегда успеем».